С дамами оказалось проще. Едва он приблизился к коктейльному углу, все его обитательницы, которых оказалось семеро, дружно повернулись в его сторону, а на стенах заплясали зайчики от бриллиантов. «Ой, какой хорошенький!» — подала голос одна из дам. Другие захихикали. Это придало Джону уверенности. Он знал, что нравится женщинам. «Миссис Бонн, я к вам по поручению мистера Торнтона из Страутилман». «Ах, ну да!» — кивнула дама и, отставив бокал, взяла со стойки маленькую сумочку и, порывшись в ней, достала надушенную визитку, примерно такую же, какую Джон получил от мистера Тьерри. «Вот, возьми, дружочек, и передай своему начальнику, что все должно быть готово к концу квартала. Все непременно, мэм, приятного вам дня!» — с поклоном произнес Джон, и пятясь растворился в полумраке. «Кто это Шарон?» «Такой бояшка». «Понятия не имею. Какой ты из клерков Тедди Торнтона, моего однокурсника. Иногда я отдаю ему какие-то объемы на расчеты, иногда на аналитику». «С чего такая доброта? У вас что-то было?» «Как-то у нас с ним случилось что-то вроде свидания, но мы оказались так обдолбаны, что я потом так и не поняла, было или нет», сказала Шарон, забирая за стойки свой бокал. «Я бы на твоем месте с этим обаяшкой замутила, раз уж вы теперь знакомы», сказала дама с роскошным декольтем и колье с изумрудами. «О, нет! Генри пообещал, что в этот раз точно застрелит меня», сообщила Шарон, и все засмеялись. «А что такого особенно в этом разе?» «Не знаю, но он сказал, что позора ему достаточно». Дамы снова принялись хохотать, а потом заказали еще по коктейлю. Но та, что была в колье с изумрудами, продолжала поглядывать в полумрак, в котором растворился клерк и строутил ман. Тем временем Джон уже шагал по площадке перед небоскребом, рассматривая полученные чипы, которые выглядели как визитки. Он хотел быть уверенным, что получил запоминающее устройство а не кусочки, тисненные золотом бумаги. Но все оказалось в порядке. Обе визитки имели соответствующие метки, значит, внутри них был зашит тонкий чип. Выйдя за второй охранный контур, на котором он оставил использованное приглашение, Джон набрал на диспикере номер мистера Торнтона, но тот был занят, и он оставил голосовое сообщение о том, что чипы получил и едет в офис.